Глава 2. Чем питался Сталин? Мифы и реальность. Еда повседневная и банкетная. Кто-то сегодня считает Сталина строгим аскетом, кто-то искушённым гурманом, а истина, как всегда, не столь однозначна. Вождь народов любил простые блюда: щи с капустой, отварной картофель, гречневую кашу, отварное мясо, особенно птичье: курцы, царек, уток. С удовольствием ел зелень, свежие овощи и фрукты. Но в то же время Сталин любил и икру, которую ему исправно поставляли во все годы правления. Некоторые биографы считают, что любовь эта зародилась в первые голодные годы революции, в 18-19 годах прошлого века. Даже в Кремле питались очень умеренно и скромно в то время. Только икры было в избытке из-за прекращения экспорта за границу. Вот ее и ели новые руководители страны в больших количествах. И даже после 20-го года, когда продуктовое снабжение Кремля наладилось, Сталин китовую икру продолжал употреблять практически ежедневно. Любил генералиссимус и рыбу – копченую, соленую, отварную и даже сырую. Он с удовольствием ел дунайскую и керченскую сельдь, копченого рыбца, копченую шамаю. По его личному приказу наладили доставку в Москву сибирской рыбы нельмы – Это экзотическую для центральной России рыбу Сталин ел сырой, крепко промороженной и наструганной тонкими ломтиками. Ближайшее окружение вождя вспоминает, что такая рыба была очень вкусна и напоминала скорее кондитерское изделие, чем рыбное блюдо. Не терпел Сталин консервов и никогда их не ел. Также относился к ветчине и колбасам. Зато любил прожаренные на вертеле тонкие рёбра барашка, шашлыки из молодого ягнёнка и индюшачью печень. Печень эту ему в своё время рекомендовали врачи, и Сталин в ранние годы ещё прислушиваясь к врачебным советам, регулярно её ел. Для вожде Индии коткармливали особым образом, давали им только кукурузную муку, смешанную наполовину с песком. От такого корма уже ко второй неделе печень Деки увеличивалась до полкилограмма. Кстати, один вид колбасы Сталин всё же ел и ел с удовольствием. Колбасу по-литовски из медвежьего мяса, которую виртуозно готовил его охранник Во времена правления Сталина Кремлёвская кухня или как её тогда называли столовая лечебного питания располагалась в нижнем этаже дворца Шереметьева. Её строго охраняли, а всю еду в столовой готовили анонимно и по зашифрованным заказам. Повара никогда не знали, для кого готовятся то или иное блюдо. После приготовления ему подавали на второй этаж, где постоянно заседал консилиум врачей, проверявший блюда на безопасность и свежесть. Такого количества врачей при Кремлёвской столовой не было ни до Сталина, ни после него. Повседневные обеды Сталин любил проводить в узком кругу, без официантов и какого-либо обслуживания. Стол сервировался заранее, все блюда подавались на отдельные столы, и каждый подходил и брал то, что ему нравилось. Совсем иное дело официальные кремлёвские приёмы, на которых Сталин давал банкеты иностранным гостям от имени советского правительства. В этих случаях столы ломились от изысканных яств, чёрной и красной икры, мяса и рыбы. Кулинары старались изо всех сил, чтобы показать иностранцам все прелести советского быта. Сталин на таких приёмах никогда не упускал возможности продемонстрировать гостям богатую палитру советских вин, шампанского, коньяка и водки. Однажды на приёме армянский коньяк очень понравился Уинстону Черчиллю, и уже на следующий день Сталин послал ему несколько ящиков этого напитка. А что вместо лекарств? В первые годы правления Сталин еще прислушивался к мнению врачей и старался соблюдать предписанную ими диету. Но с возрастом он стал более подозрительным. Врачей уже не слушал, лекарств не любил и старался не принимать. А поесть любил по-прежнему, ел много и с удовольствием. Конечно, такое положение вещей сказывалось на его здоровье. Лучшим лекарством генералиссимус считал грузинские вина – сухие и полусладкие. Ему специально привозили любимые вина в больших количествах, но пил стали, надо сказать, умеренно. Вино он употреблял маленькими, 30-50 г большими стаканчиками и никогда не напивался до опьянения. Из всех грузинских вин предпочитал Карталинский, слабые и лёгкие напитки. Пил грузинские вина вошь ежедневно до самой смерти. Правда, в последние годы жизни стал очень подозрителен на любые вина, заставлял пробовать своё ближайшее окружение. боялся отравления. Очень часто вино присылал Сталину Берия. Вот он в последние годы правления вождя народов и пробовал их первым, обязательно на глазах у Иосифа Виссарионовича. Помимо вин, лечился Сталин также специями. Он любил острые и огненные грузинские специи, поэтому добавлял их в каждое блюдо. Когда Сталин заболевал или простужался, он первым делом разогревал для себя вино, бросал туда острые специи и особые сушёные травки, привезённые из Грузии, и залпом выпивал. Какие именно травы любил вождь, сегодня мы не знаем, достоверно известно только, что в число его любимых приправ входили шафран и тмин. Рыба, сыры и чудесное варенье. К разнообразной рыбе Сталин пристрастился в сибирской ссылке. Именно там он выучился рыбачить и полюбил сельдьму, которую всегда ел замороженной и сырой. Не гнушался вождь и бутербродами с севрюгой и сёмгой, но больше всё же любил селёдку с зелёным луком. Свежую рыбу вождь любил больше других блюд, и потому в подвале его ближней дачи сделали два больших бетонных бассейна, в которых разводили разнообразных рыб. К приезду Сталина к столу всегда подавал искушение из свежей рыбы, но особенно часто вождь заказывал отварные блюда. Любил вождь и разнообразные сыры Употреблял их и с вином, и просто так Кстати, любопытно, что слишком жирных сыров и сыров с плесенью Вождь не ел никогда Предпочитал сыр жирностью не выше 40-45% Любил острые сорта и сыры с травами А вот из сладостей больше всего уважал варенье из зеленых грецких орехов Такое варенье ему часто варила и присылала его мать Это не только очень вкусный десерт, но и полезное блюдо Врачи считают, что такое варенье полезно для правильной работы головного мозга, нормализует функции печени, укрепляет иммунитет, помогает лечить простудные заболевания, ангины и даже язву желудка. Более того, варенье из грецких орехов полезно при ревматизме и подагре, болезнях сердца, почек и мочевого пузыря. Неудивительно, что старин увлекался таким полезным сладким продуктом. То, что доктор прописал, Как уже говорилось, ничего сверхъестественного Сталин не ел: рыбу, мясо, овощи, фрукты, крупы. Но даже из этого простого рациона кремлёвские врачи убеждали его исключить некоторые блюда. Например, любимые вождём бараньи рёбрышки, прожаренные на открытом огне до хруста, личный врач вождя никогда не одобрял и много раз пытался запретить. И вместо рёбрышек и острого шашлыка он рекомендовал своему высокопоставленному пациенту отварное мясо, печень индейки и козий сыр. Сталин прислушался к советам врача. Козий сыр и индюшачья печень появились на его столе. Правда, рядом всё с тем же шашлыком и рёбрышками. С возрастом Сталин стал есть намного больше, причём отдавал предпочтение копчёностям и жаренным блюдам. Он стал проявлять не просто неумеренность в еде, а даже прожорливость, как будто боялся, что не успеет съесть любимое блюдо, и его отберут. А вот вина стал пить очень понемногу, буквально по капле. Врачи прописывали ему молочные продукты, но кроме сыров, ничего молочного Вождь не ел и категорически отказывался от любых блюд на молоке. Возможно, именно пренебрежение к разработанной его личными врачами диете и подозрительность, мешавшая Сталину прислушиваться к советам врачей, и стали причиной его внезапной смерти. Любимые блюда Сталина. Эксклюзивные рецепты. Любимое варенье Сталина вкусное и очень полезное. Его можно приготовить у себя дома. Это достаточно трудоёмкий рецепт, но результат того стоит. Вам понадобятся плоды грецкого ореха с не сформировавшейся скорлупой, собранные в начале июня. Эти плоды следует перебрать, выбросить порченые и удалить листья, черенки. Затем перебранные плоды надо подвялить в тени в хорошо проветриваемом месте в течение суток. Затем плоды ореха следует замочить в холодной воде и вымачивать 4-5 дней, трижды в день меняя воду. Вымоченные орехи бланшировать в кипятке 5-7 минут, затем охладить и очистить от зелёной оболочки. Чтобы не окрашивались пальцы, их можно перед чисткой орехов смочить уксусом и обсушить. Очищенные орехи следует ещё раз вымочить, на этот раз 2 суток и в известковой воде. На литр воды взять 100 г гашёной извести. Известковую воду готовят так: известь тщательно разводят в воде, дают отстояться в течение 6-7 часов и затем осторожно сливают верхнюю воду. Именно в ней вымачивают орехи. После вымачивания в извести, орехи промыть, наколоть с двух сторон и замочить в холодной воде ещё на двое суток, меняя воду трижды в день. После этого орехи бланшировать в кипятке 15 минут, а после бланширования складывать в заранее сваренный сироп. Сироп готовят так: варят 700 г сахара в 600 мл воды. Это количество рассчитано на 1 кг орехов. Орехи в сиропе проварить на слабом огне примерно 10 минут. Затем снять и выдержать сутки. Далее в варенье дают ещё по 500 г сахара на каждый килограмм орехов и варить уже до готовности, помешивая и снимая пену. В конце варки добавить лимонную кислоту из расчёта 3 г на каждый килограмм орехов и ванильный порошок из расчёта 1 г на килограмм орехов. Еще одно любимое блюдо Сталина – овощной рагу с бараниной, который он называл «арагви». Некоторые биографы утверждают, что вождь изобрел его сам, другие же говорят, что это несколько видоизмененное традиционное грузинское блюдо аджапсандал. В любом случае, это вкусно и полезно. Попробуйте приготовить. Килограмм баранины порубить порциями на кусочки, посыпать солью. В это время нарезать кружочками 2-3 репчатых лука – Крупно порезать 500 г очищенного картофеля. Порезать полкило помидоров и два-три баклажана. В керамическую форму или горшок уложить слоями: баранина, картофель, баклажаны, лук, помидоры. Посолить, поперчить, добавить по вкусу стручковый перец и зелень. Запекать до готовности в разогретой духовке.